Ничего-чего он только не видал в тайге. Ты думаешь, эту просеку люди вели? Нет, это ураган саданул. Ишь, какую широкую дорогу сделал. А меня, парень, почитай, на сотню сажен отмахнуло, вихрем-то. Сколь без памяти лежал. А молодой еще тогда был, самосильный. Изот и леших сколько раз в тайге видал. Он хозяин здесь. Только что хрещенному человеку он не душевреден. Иду как-то я с лыской, а он, падла, нагнул рябину, да и жрет прямо ртом. Он и тунгусов, и шаманов их, самых страшных, самых могучих видывал. Тунгусов здесь в тайге много, ух, и шаман же у них в старину были. Посмотришь на него раз, умирать будешь, и то вспомянешь. Бродить мне по тайге с изутом весело. Заговорит, заговорит, знай, слушай. Да и тайга зимой красоты небывалой. Вся опушенная белым снегом, густая и непролазная. Она кажется какой-то завороженной сказкой, каким-то волшебным полусном. Мы с дедом еле тащим ноги, направляясь на ярко-золотой отблеск вечерней зари. Жучка, высунув язык черным пятном, ныряет по сугробам и устало тявкает, когда упавшая с сосны шишка обнаружит притаившегося на вершине зверька. До нашего зимовья крохотной лачуги, добрых версты две. Сумрак все настойчивее выползает из берлок и падий, Заря гаснет, в небе одна за другой вспыхивают звезды. Ну-ка, паря, приналяжем, кряхтит дед и надбавляет шагу. А вот и зимовье, маленькое, пять шагов в длину, пять в ширину, наска срубленное и кой-как протыканное мхом. Оно нам с дедом милее каменных палат. Жучка хозяйственно обижала избушку, и, полаив на все четыре стороны, первая шмыгнула в полуоткрытую дверь.